Глава 9. Легионы просят огня. Когда Краулер ушел в Реал, мое предчувствие забило во все колокола. Уверенный, что нужно его догонять, я потянулся взглядом к иконке выхода в интерфейсе, но Хелфиш крикнул. «Скиф, опаздываем! Император не любит ждать!» Успокоив себя тем, что случись плохое, Рой или Мария уже вытащили бы меня экстренным выходом, я кивнул Хелфишу. Хорошо, погнали. Когда мы исчезали, Джокер грустно смотрел нам вслед, а деспот поймал отреспаунившегося многометрового змея и только-только начал его жрать. Подумалось, что Азис стал для меня настоящей базой в войне с Чумным мором. Прямого маршрута во дворец у меня не было, поэтому пришлось сначала прыгать во внутренний двор замка странников. Оттуда мы домчали до портального зала клана. Я сам, а снайпер на своем маунте. Летающим змеем, вроде того, которого жрал демон, только с крыльями и покороче. Пока летели, я отправил письмо Еме, приложив к нему портальную монетку. Привет, колдун! Прости, что не отвечал, неважно себя чувствовал и в дис не заходил. Решающая битва с нежити на холдости собираемся через пару часов. Ее в деле. Ответ я получил до того, как мы вошли в портальный зал. Да не пробудятся спящие, мы в деле. Стоило нам пересечь порог зала, как на меня обрушился шум, треск порталов и гомон сотен разумных. Оглядевшись, я еще раз убедился, что странники — мощнейший клан с огромной активностью, ведь даже шести штатных портальных магов не хватало, чтобы избежать очередей. Хорошо, хоть нам с Хелфишем в очереди стоять не пришлось, Оборотень, расталкивая со пролез вперед, а я за ним. Перед нами оказалась тролиха порта-баллиста, портальный Макклана. Привет, Хел! сказала она и, жестом велев подождать, залпом выпила маны. Куда? И кто это рядом с тобой, неужто тот самый? Он самый, рявкнул снайпер. Мы спешим! Порто, открывай! Во дворец императора! Да ладно, Хел! возмутилась порта-баллиста. «Могли же и без меня добраться!» «Да и Скиф, знаю, сам умеет прыгать кузнечиком по всему Дису, прихватив группу!» Порта, угрожающе протянул Хелфиш. «Ладно, ладно, уже делаю!» Тролиха, посматривая на меня, открыла нам проход в точку назначения. Судя по Нику, персонаж изначально затачивался под профессию портального мага. «Скиф, приятно было познакомиться! Удачи вам!» Рыкнула Порта баллиста нам вслед и обратилась к следующим в очереди. «Куда?» Посмотреть на исполинскую крепость дворец императора Крагаша ни снаружи, ни вблизи мне так и не довелось. Из портала нас выбросило сразу во внутренний двор. «Такое у вас всегда?» — спросил я Хелфиша, когда мы перенеслись. «Очереди». «Офицеры без очереди, но это еще фигня», — пояснил мне снайпер. «Обычным странникам нужно заполнять заявки, объяснять цель своего портального прыжка, а потом еще и отчитываться о сделанном». Это же не дешево, индивидуальные порталы открывать. Почему? Заклинания требуют не только мана и зелий, которые портальным магам, кстати, приходится хлебать как не в себя, но и редких ингредиентов, связанных с местом назначения. Подивившись сложностям, я в который раз мысленно поблагодарил и спящих, и великий рандом, и финального босса зла из глубин Мракиса за глубинную телепортацию. Как когда-то мне объясняли аксиомовцы, Большой По и Ирина, для остальных порталы или вообще недоступны, или дороги, не говоря уже о том, что пользоваться ими неудобно. Той гибкости, что давала нам глубинка, не было больше ни у кого, даже у портальных магов, которым для каждого маршрута приходилось изучать отдельное заклинание и тратить дорогие ресурсы. Собственно, потому они и делали упор на столице, как наиболее выгодные точки назначения. Тем временем Хельфиш, который, очевидно, часто бывал в императорском дворце, уверенно двинулся сквозь строй мощных орков-стражников, поприветствовав их старшего, Ролло, седого сурового воина со спиленными клыками. Тот, ничего не спрашивая, указал в дальний конец двора площади. «Его императорское величество с вождем-хорвадцем в штабе. Ждут вас там!» Смерив меня оценивающим взглядом, Ролло спросил. «Дать сопровождающего?» Обойдемся?» — ответил снайпер. — Идем, Скиф, тут недалеко. Следуя за ним, я крутил головой, поражаясь тому, как разница дворцы короля Бастиана первого нет, теперь уже Доминика II и императора Крагаша. У людей роскоши и великолепие, у орков, а именно они главенствовали в империи, мощь и внушительность. Но и в этой монументальности была своя красота — Удивительно, но даже во внутреннем дворике крепости дворца основное внимание уделялось не лужайкам, клумбам, скульптурам и фонтанам, как у людей, а защитным сооружениям, анаграм и баллистам, выстроенным рядами, а также тренировочным площадкам, окруженным рвами и заостренными кольями. Здесь тренировались орки, тролли, огры, минотавры, среди которых затесались обороти не драконит. Империя всегда в состоянии войны. объяснил Хелфиш, когда я невольно приостановился, чтобы понаблюдать за тем, как буракожий орк с двумя мечами остервенело лупит по ростовому щиту упирающегося огра с копьем. Если не с внешним врагом, то с внутренним. В тех же урсайских джунглях еще немало племен, сопротивляющихся захвату их земель Империи. Вроде тролли у Зулуруба? Точно, согласился Хелфиш. Будет третий храм, подумай насчет того, чтобы привлечь эти племена на сторону спящих. А как же их боги? Удивился я, вспомнив ревнивость фортуны. Разве они потерпят такое? Их замшелые боги забыты или непопулярны, а значит, слишком слабы. Поэтому они не дают своим подопечным почти никаких преимуществ. Максимум, на что способны? Принести удачу в охоте или дать небольшой прирост к урожаю. Впрочем, сельским хозяйством в империи почти не занимаются. Ведь в джунглях полно всяких фруктов, овощей и клубней. Кроме того, считается, что питаться тем, что не бегало, летало, прыгало или ползала – удел слабаков. Мы пересекли двор, добравшись до одного из парадных входов во внутренние помещения дворца. Оборотень поприветствовал пару стражников-огров, которые не шелохнулись, когда мы приблизились, и не попытались закрыть нам путь. Лишь осклабились и подняли руки в ответ. Они точно знали, кто я, видели мое имя, но не реагировали. Массивные двери были двустворчатыми – Проход узким, на ширину плеч огра в доспехах, видимо, чтобы было проще защищать помещение. Переступая порог, я оценил толщину и материал дверей, почти полметра искаженного адамантита. Внутри все было каменным, с металлическими усилениями. Окна больше напоминали бойницы, света через них проникало мало, но хватало магических светильников. Всюду камень, камень и камень, причем не мрамор. Стены были выложены из каралмазных булыжников, тверже которых нет ничего в Дисе. Никаких скульптур, цветов, картин или ковров. Лишь пол и стены, где были выбиты, как объяснил Хелфиш, изречения прежних императоров на всех языках империи. На всеобщем здесь говорили лишь те, кому это было нужно по долгу службы. Каждые метров в десять под ногами встречались ряды дыр диаметром с ладонь. Присмотревшись, я заметил такие же на стенах и потолке. Спросил о них Хелфиша, и тот объяснил. Если в замок проникают враги, во всех коридорах активируется режим защиты. Из этих дыр сначала выстрелят отравленные болты и стрелы, а потом выдвинутся прочные прутья, которые крест-накрест перегородят проход и при удачном стечении обстоятельств запрут чужаков. Но самое интересное начнется позже. Он указал на едва видимые темные мерцающие кружки вокруг дыр. «Видишь?» Сомкнувшись, прутья сорвут магические печати. Не дай спящие узнать, какие заклинания в них запечатаны. Меня удивляло, что шли мы безо всякого надзора. Мы находились в сердце империи, рядом правитель и его семья, но, как я понимал, вольны были пойти куда угодно в пределах дворца. Я поделился этим соображением, Хелфиш подтвердил. Все верно. Если у тебя хотя бы дружелюбие в репутации с империей, можешь хоть каждый день гулять по дворцу. Единственное, в личные покои его императорского величества Крагаша доступа не будет. Туда только с уважением. Однако для встречи с императором мало и этого. Желающих попасть к нему на аудиенцию, как понимаешь, много. Потому нужно записываться заранее, причем имея веский повод. Если такового не будет, рискуешь влететь во враждебность за то, что бездарно потратил время его императорского величества. Вспомнив, какая группа стражников, магов и жрецов Ниргала встречала меня во дворце короля Содружества, я уточнил: "А как же безопасность императора? Мало ли кто сюда проникнет? Совсем ничего ты не знаешь о порядке орков?" вздохнул Хелфиш. "Они считают, что если правитель не способен сам себя защитить, то он недостоин своего места. Также орки верят, что если их правителя хотят убить собственные граждане или чужаки, к которым империя относится дружелюбно..." а других, как я говорил, сюда не пускают, возникает вопрос, по праву ли император занимает трон. Дошли. Тронный зал отдаленно напоминал личные покои Белиала. Просторный, с двадцатиметровыми потолками, без мебели и предметов интерьера. Лишь огромный металлический трон, отлитый из оружия поверженных врагов империи. У дальней стены скопилось около десятка имперцев в гражданском. Но ни одного стражника я не заметил. Жрецов Мордука тоже было не видно. Трон пустовал. Император вместе с хорватцем стояли у магической карты дисгардиума, развернутой и парящей в воздухе. Крагаш Борин Мушфарензок, орк, повелитель неизвестного уровня, император. Заметив нас, Крагаш направился навстречу. В роду императора были огры, о чем свидетельствовал рок, растущий из лба, и монументальность. Крагаш возвышался над немаленьким хорватцем на две головы и был чуть ли не вдвое шире в плечах. Могучие руки его в обхвате были толще, чем моя грудь. Во внешности Крагаша было много демонического. Вывернутые ноздри, торчащие изо рта клыки, больше похожие на короткие бивни, и, конечно, рог, где я по привычке принялся искать звезды. Только вместо костяных пластин на голове черные с проседью волосы и такая же борода. И снова напрашивалось сравнение с Домиником. У Крагаша вместо шелков и побрякушек тело украшали шрамы, татуировки, Ожерелье из клыков поверженных монстров, отороченный мехом наплечник, где вперемешку шли кованные узоры и костяные шипы, и цепь поперек груди толщиной с две моих ноги, не золотая, железная, местами с точками ржавчины. Доспехов на Крагаше не было. «Предвестник Скиф!» — прогремел его голос. «Прими благодарность от всей империи за то, что разгромил орду нежити высшего легата Айлин». Наши разведчики видели бой и показали мне все, что там происходило. Посмотрев на Хелфиша, Крагаш поприветствовал его. «Знаю о твоих подвигах, оборотень, славный сын Империи. Без чьей помощи даже инициалы спящих не удалось бы одолеть высшего легата Чумного Мора». Хелфиш тут же упал на колено, склонив голову, и ударил себя кулаком в грудь. «За Империю!» Хорват с тем временем мимикой активно пытался показать, чтобы я сделал то же самое. Размеры крагаша подавляли, а у орков были такие голоса, будто они рычали, перед тем, как разорвать на куски. Но я не стал преклонять колено и просто кивнул. «Приветствую, Его Императорское Величество! Ваша благодарность излишня, поскольку и для меня, и для спящих богов Чемной Мор — смертельный враг!» Краем глаза я заметил, что Хорват ударил себя по лбу, Видимо, упоминать спящих не стоило, но обошлось, император словно не заметил этого и сразу перешел к делу. «Мой друг Хорватс, прославленный сын Орочего племени, сообщил, что ты готовишься нанести решающий удар по ядру Чумного мора. Это так?» «Верно, ваше императорское величество. Во славу империи и всего разумного мира мы готовим удар по ядру, и все необходимое у нас уже есть». Служба в 13 легионе и общение с высшими демонами не прошли даром. «Главное, чтобы иметь шанс поразить врага, нам нужно поставить третий храм спящих, а для этого отвлечь легатов, осадив столицу нежити Видерлих. Мы не откажемся от помощи империи, хотя можем атаковать город и своими силами. Благо теперь у спящих много последователей». «Лига гоблинов тоже с вами», – перебил меня император. Докладывали, что и мятежные тролли у Зулуруп нашли приют под крылом спящих. Вопрос был с подвохом, но я готовился к такому. Так точно, ваше императорское величество. Племя атаковал клан Дети Кратоса и Содружества. У вождя Мандакира был простой выбор – умереть, позволив детям стереть племя с лица земли или защитить последних оставшихся. Что бы вы выбрали, ваше императорское величество? Если свирепое лицо Крагаши выражало эмоции, читать я их не умел. Оставалось лишь догадываться, что у него на сердце. «Однако спящие не помогли Лиге Гоблинов», — заметил Крагаш. «Спящие могли помочь лишь моими руками, а я в это время был в преисподней». «Наслышан, наслышан. И об этих твоих приключениях, предвестник», — пророкотал император, бросив мимолетный взгляд на Хорватца. «Что ж, будь здесь жрица и мордука, они бы потребовали немедленно взять тебя под стражу и казнить». «Как это сделали жрецы Нергала, когда два часа назад я стоял перед троном Доминика II? осмелился я перебить императора. Лицо Крагаша, будто высеченное из камня, квадратное, скуластое, с широкими надбровными дугами и мощными, выпирающими нижними клыками, потемнело. «Все знаю! Бесхребетный слезняк Доминик! Кукловоды посадили свою марионетку на трон!» — проревел он. «Свержение моего друга Бастиана гнусными жрецами Нергала не останется без ответа!» «О, содружество поплатится! Свергнуть законного короля, чтобы заключить союз с противоестественной нежитью?» «Жрецы Сумрачного, подозреваю, планировали то же самое, вот только я был к этому готов!» Он бушевал пару минут, костеря бога тьмы Мордука Сумрачного. Его жрецов... и всех тех, кто склоняет живых, сношаться с мертвыми. И не давал мне вставить ни слова. Я поражался его богохульству. Даже насторожился на случай, если Мордук явится, чтобы покарать императора. Но обошлось». Успокоившись, Крагаш сам ответил на незаданные мною вопросы, которые так и вертелись на языке. «В империи веруют не только в Мордука Сумрачного, Скиф». Каждый житель волен поклоняться любым богам, и никто, даже я, не может этому противодействовать. А иначе в чем воля и свобода разумного, если даже в таком вопросе им будут помыкать, как это делают в содружестве, навязывая всем нергала? — Поэтому Мардук не так силен, как нергал? — спросил я. — Разрешите пояснить гостю империи, ваше императорское величество? — ракотнул Хорватс. Крагаш кивнул. и лидер странников ответил на мой вопрос. «Именно поэтому Мардук Сумрачный получает не в пример меньше веры, чем его лучезарный собрат. Кроме того, есть ничем не подтвержденные слухи о том, что Мардук и есть сам Нергал, существующий в двух обличиях. добавил Хелфиш. «То есть ваше императорское величество, если жрецы спящих начнут проповедовать в Империи...» «Никто им ничего не скажет», закончил Крагаш. «Орки всегда относились к ним с уважением. Это отражено даже в песнях моего народа». «А как же священная война, объявленная Мордуком и Нергалом? Я видел ваши легионы в Лахарийской пустыне». Император поморщился и нехотя признал. «Влияние сумрачного не так сильно, как Нергала Лучезарного, но все же оно есть. Я, как император, должен учитывать интересы всех подданных, а среди таковых много следующих за новым богом тьмы». «Но к чему вспоминать вчерашний день?» — взревел Крагаш. «Сегодняшние события показали, кто есть кто. Жрецы Мордука убеждали меня, что Империя должна лечь под мертвяков, тогда как три последователя спящих — Человек, Демон и Оборотень — молча пришли на помощь. Настал мой черед ответить благодарностью!» Император побуравил меня взглядом и уже тише проговорил. «Однако меня беспокоит мысль, что сынам и дочерям империи не выстоит на морозе холдеста. Правда ли, что ты вынес из преисподней углей адского пламени, выкрав их из личных покоев самого князя Белиала?» Прежде чем ответить, я протянул императору искорку. Он осторожно взял ее и принялся изучать хмуря брови. «Всего лишь это, причем не выкрал», — заговорил я. «Великий князь Белиал, услышав о моих целях, лично выдал мне несколько таких». «Никто не замерзнет!» Вернув мне артефакт и, не удержавшись от эмоций, могучий орк ударил кулаком о ладонь и воскликнул. «Тогда мои сильнейшие легионы встанут под твое начало, Скиф! Хоть сейчас!» «Легионы готовы?» — спросил Хелфиш. Крагош кивнул. «Лучшие воины были собраны из разных уголков Империи, чтобы защитить шаг от высшего легата Айлин. Легионы готовы!» Подумалось, что, возможно, именно от орков и появилось название боевых частей преисподней. Вопрос лишь в том, почему до Великого Исхода Демона в темные расы жили в Лотерии, а потом вдруг оказались на Шедерунге и на долгое время потеряли связь с расами Содружества. Ох, многого я не знаю об истории мира. Обговорив, когда и как легионы империи явятся к Видерлиху, мы попрощались. Император Крагаш пожал мне руку на древнеримской демонический манер, перехватив предплечье. Другой ладонью он похлопал меня по спине, сказав, «Если раньше видения шаманов были смутны, а толкование могло трактоваться двояко, то сейчас будущее уже предопределено, изменить его невозможно. Пророчество первого шамана сбывается. Грядет время, когда все расы разумных дисгардиума забудут о прошлых распрях, чтобы встать плечом к плечу против общего истинного врага». Покинуть тронный зал глубинкой было не только невежливо, но и невозможно. Как и во дворце короля Содружества, здесь работали лишь дворцовые порталы. Поэтому мы с Хорватсом и Хелфишем сначала направились к выходу. Миновав коридоры, мы вышли во внутренние дворы и остановились. Хорватс, чей взгляд некоторое время был затуманен, задумчиво произнес. «Так-так, посмотрел в энциклопедии Диса, что за пророчество имел в виду император. Вопреки моим домыслам...» Первый шаман не орк, а кто-то из ушедших. Хорватс, как обычно, — ухмыльнулся Хелфиш. Все время ищет в словах неписей намеки на уникальный квест. Привычка, — пожал плечами лидер странников и процитировал наизусть. Живой и мертвый, демоны смертные встанут плечом к плечу против общего истинного врага. Пророчество сделано оракулом ушедших на заре времен, когда и демонов никаких не было. Еще сказано, что перевод может быть неточным, потому что на языке ушедших сейчас никто не говорит. Да и вообще, последние веков 50 только руины, свидетельство того, что ушедшие существовали. «А как же Дезнафар?» «Боевой спутник ушедших», напомнил я. «Забыли? Литшас поднял его, вы должны были видеть». Анген Кулини я говорить пока не стал, решив, что это повлечет много вопросов, а времени в обрез. «Верно!» – просеял Хорватс. «Такого монстра сложно забыть, просто не отложилось в голове, что он связан с ушедшими». Живой и мертвый, демоны смертный! Хелфи что-то прикинул в голове и усмехнулся: Ну, три демона у нас есть: Скифовский кореша, сатир, сукуба и демон. Живые тоже есть, причем смертные, а вот мертвые. Я подумал, что будь с нами дворф нежить утес, пророчество подошло бы к сегодняшней битве. Надеюсь, Тоби соправится от шока, и мы найдем способ вытащить его персонажа из бездны, мысль о которой напомнила о словах Хаоса. Нет, это точно не про сегодня. «Сказал я. Когда был в преисподней, узнал, кто считается истинным врагом. И это не чумной мор, а бездна. Типа она поглощает миры и стирает вселенные». «Любопытно», — хмыкнул хорват и задумался. Его взгляд остекленел. Хелфиш скептически сложил руки на груди. «Ну вот, опять полез в энциклопедию. У меня не выходила из головы мысль о том, что перевод может быть неточным. Живой и мертвый, демоны смертные — это же все про меня». Скиф живой, смертный, но был и нежитью, и демоном. Как разработчики могли такое предвидеть больше 20 лет назад? Заложили в сценарий? Запрограммировали? Нет. Ведь все, что со мной произошло, результат не только череды случайностей, но и моих поступков. Не заговори я в сокровищнице первого мага с сатиром-стражем, не было бы у меня друга Флейгрея, да и Неги тоже. А без них я никогда не догадался бы, что Крапива продал душу Белиалу, Да и вообще не подумал бы о том, чтобы попасть в преисподнюю. И таких примеров много. Нет, скорее разработчики предполагали, что когда запустится глобальный сценарий прорыва Бездны, уже откроются и фракция Чумного Мора, и Преисподняя. Если так, то все сходится. Нежить, смертные, живые и демоны встанут плечом к плечу против Бездны? Нет, что-то не то. Ведь Чумной Мор питается энергией Бездны. С какой стати ему воевать против нее? Все эти мысли пронеслись в считанные секунды, а Хорват свернул меня в реальность. «Ничего об истинном враге, кроме пророчества». «Ну что, парень, какой у тебя план?» «Мне нужно собирать своих». Подумав о тех, кто на Кхаринзе, я вспомнил еще одного человека, способного помочь в битве с нежитью. «Но сейчас важно определить точку, в которой будем собирать войска, чтобы незаметно для легатов прибыть и подготовиться». «Вряд ли получится незаметно», — покачал головой Хелфиш. Там точно все настороже, но можно запустить туда скаутов, чтобы изучили местность и нашли точку подальше от города. «Забросить вас туда?» — спросил я. «Да, давайте через наш замок», — предложил Хорватс. «Возьмем портального мага, чтобы тебя, Скиф, не дергать по пустякам, а дальше будем действовать сами». «Только искорками поделись», — добавил Хелфиш. Перенос разведывательной группы странников много времени не занял. Их портальный маг, та самая тролиха порта Баллиста, Оседлав Маунта, черного Орлана, тут же рвануло подальше от Видерлиха, чтобы поставить маяк в более безопасном месте. А три скаута занялись разведкой, высматривая оптимальное место для сбора войск. Каждый получил обогревающий артефакт из преисподней, но из инвентаря они их вытащат только когда морозный дебаф начнет их убивать. Хорват своими глазами оценив местность, ушел камнем возвращения, чтобы посовещаться с союзниками. Над диспозицией и логистикой наших войск будут думать те, кто на этом собаку съел. Стратегии и аналитики странников, экскомуникадо и модуса. Хелфиш же попросил вернуть его в Азис в лахарийской пустыне, чтобы поэкспериментировать с новыми патронами Джокера. В общем, все были пределе. процесс подготовки пошел, и у меня появилась возможность осуществить одну задумку. Беспокоясь о долгом отсутствии Краулера, я хотел сперва выйти в Реал, но решил дать ему еще полчаса. Именно столько, по моим прикидкам, должно было уйти времени на встречу с легендарным грандмастером Аямой. На его помощь я не очень рассчитывал, но были и другие поводы встретиться с наставником. Потратить на что-нибудь накопленное с прошлой тренировки два очка обучения и передать старику привет от генерала Аватдона. Второе могло показаться не таким уж и важным, но Дис приучил, что если ключевые неписи о чем-то говорят, это не просто так». Вспомнить хотя бы, как меня спасла брошенная Анген Кулином фраза о том, что он помнит обещание, данное князьям преисподней. Да и поведение Хорватса подсказывало, что я прав. Вечно пыльная деревня Джири, неприметная, со всех сторон окруженная Лохарийской пустыней, место, где, казалось, жизни быть не может. Тем более разумной, да еще и такой, которая подарила миру сильнейшего мастера боевых искусств. Но люди, в чьих жилах наверняка течет кровь титанов, здесь не просто жили. процветали. Перед прыжком я снял хладнокровие карателя и косы жнеца, чтобы не гневить Аяму так нелюбимыми им доспехами. Как обычно, появившись, я вспугнул местную живность. Взметая песок и кудахча, бросились в рассыпную, от этой мысли вспомнился незабвенный шутник Ридик, куры. Загоготали и зашипели гуси. С недовольным визгом, разбрызгивая грязь, ломанулась из лужи хрюшка, а следом за ней до того прятавшиеся поросята. Я озадаченно почесал затылок. Но откуда здесь лужи? Пустыня, ясное небо без облачка, никаких дождей. Из подземных источников натекает, что ли? Или люди специально подливают из колодца, чтобы хрюшкам было где поблаженствовать? Животные разбежались, зато ко мне потянулись люди, причем каждый превосходил меня ростом на 3-4 головы. Почти каждый. Первым ко мне приблизился худой, кожа до кости, и чумазый мальчуган Бахиру. «А, не неумеха!» Радостно прищурился он. «Опять явился донимать дедушку?» В следующее мгновение Бахиру завис вниз головой метрах в пяти от земли. Я провернул это из ясности, схватив его и взлетев. «Твой дед кое-чему научил меня, Бахиру?» Улыбнулся я. «Бум!» Руку, державшую его за ступню, словно прессом прибило, а меня самого отбросило так, что я пролетел до конца улицы, кувыркаясь по пыльной земле. Мальчуган приземлился рядом на ноги. «Ай-яй-яй!» Игриво проговорил Бахиру. «Маленьких обижать? А дерешься ты все так же плохо!» Стоявшие вокруг взрослые расхохотались. И только тогда я сосредоточил на мальчике взгляд и ушел в прострацию. 462 второй уровень Бахиру против моего временного 3887-го? Да эти уровни вообще хоть что-нибудь значат!» Поднявшись, я заставил себя улыбнуться и протянуть ему руку. «Прошу прощения, Бахиру!» «А, ерунда!» — махнул он рукой. «Что это, кстати, было? Как ты ушел от захвата?» «Воздушный блок, он отбрасывает противника», — ответил малец. «Первое, чему меня научил дедушка, не переживай, что слабее. Нет твоей вины в том, что ты не родился в Джири. Только рожденным здесь это место дает особую силу». Упомянутый дедушка, словно услышав, что о нем говорят, тут же заорал на всю деревню. «Скиф!» Зычный рык, казалось, доносился со всех сторон. «Живо ко мне!» Голос звучал недовольно. Мне даже показалось, что проявила себя старческая ревность. Мол, как так, ученик прибыл, а к учителю не спешит. Повертев головой, я нашел дом наставника, но его самого не увидел. Сидит, небось, за столом во дворе и кричит оттуда. Похлопав Бахира по-твердому, как камень плечу, я полетел к дому, который ничем не выделялся среди остальных, такой же серый, пыльный, приземистый. В тени деревьев стояла яма. еще больше окрепший, набравшийся сил и словно помолодевший. Не знал бы, что ему тысячи лет, решил бы, что передо мной мужчина среднего возраста. Даже седина начала исчезать, волосы наставника потемнели, обретая родной окрас. Называть его стариком у меня больше язык не повернется. Увидев мой уровень, легендарный грандмастер ничем не выдал удивления и проворчал. «Вижу на тебя мятки всех трех... нет, четырех владык преисподней. Люци?» «Добился-таки своего стервец. Изумленно подсоков языком, наставник вдруг взревел. «Ты побывал там и вернулся, ученик! Поразительно! Когда мы прощались перед твоим походом в ад, признаюсь, не думал, что снова тебя увижу!» Последние слова он прошептал, а потом случилось самое неожиданное, странное и, пожалуй, приятное, а Яма загреб меня в объятия и сжал так, что хрустнули кости. После чего завел в дом, впервые!» Усадил за стол и налил отвара из трав и незнакомых ягод. Никаких особых свойств профиль напитка не показал, поначалу. Когда я, удовлетворяя любопытство наставника, рассказал о своих похождениях во славу Доминиона Белиала, не став скрывать даже роли хаоса, и допил горьковато-кислый отвар, всплыло уведомление. Ваши каналы духа расширены, получен постоянный положительный эффект, плюс 50% к скорости восстановления духа. И все. Не было даже названия бафа, лишь в профиле «безоружки» изменились цифры. Безоружный бой 364 уровня. Ранг 2. Точность и урон ударов, наносимых без оружия, повышены на 1825%. Путь справедливости. Пройден. Полностью игнорируются штрафы в боях против противников выше уровня. Путь духа. Ничем не ограниченное развитие, ибо возможности духа разумного не имеют границ. Объем духа. 36400 – Скорость восстановления духа 3 единицы в секунду. Зверь покровитель сова вдвое повышает скорость восстановления духа. Стихия Покровитель, воздух, боевые приемы, опирающиеся на стихию воздуха, становятся куда более убийственными в вашем исполнении. Доступны два очка обучения. Нанесите визит к наставнику безоружного боя званием не ниже великого грандмастера, чтобы изучить новые приемы. Да уж, восстановление духа процесс не быстрый. Впрочем, даже с нынешней скоростью объем ресурса восстанавливается полностью за три с небольшим часа. Но не это главное. Важно, что наставник постепенно меняет свои отношения ко мне. Вот уже на чашку травяного чая пригласил, да и слушает с интересом, хотя поначалу даже общаться не хотел. Когда генерал Вадон прощался со мной, он просил передать вам привет, наставник. Закончил я историю своих приключений. Интересная вещь, ты рассказал, ученик». задумчиво произнес Аяма, проигнорировав привет этого дона «По всей вероятности, нежить куда опаснее, чем виделась у меня после единственной встречи с нею». Неудачно прилетевший метеорит Армагеддона разбудил мастера, и он вернулся из Астрала. После чего просто разметал орду нежити Шазза, включая непобедимого Дезнафара. Немудрено, что наставник не отнесся к нежити серьезно. «Сама по себе нежить не так уж и страшна», «Ведь ее можно упокоить и развоплотить так же, как любого смертного», — сказал я. «Однако ядро Чемного Мора развивается, к нему примкнули некоторые темные боги и одарили подопечных легатов такой мощью, что каждый в состоянии в одиночку захватить Дорант или Шак. Их личные орды прислужников, погибая, усиливают остальных, сами легаты бессмертны. Я лично видел, как один из них, Крей, материализовал нового бога смерти барона Самиди». «Новый бог воплоти? Невозможно!» Воскликнула Яма. «Это нарушает баланс мироздания!» Теперь, когда небесный арбитраж куда-то исчез, никто не следит за балансом, наставник. Единственный способ как-то исправить то, что, по словам моего покровителя, спящего бога Бегемота, приведет к прорыву бездны и гибели Дисгардиума, это уничтожить ядро чумного Мора. Видя, что Яма внимательно слушает, сводит брови у переносицы, а лицо его каменеет, я усилил напор. Добавил все, что слышал от хаоса о том, как бездна стирает миры, и напомнил о мнении великих князей-преисподней, которые тоже считали именно бездну истинным врагом. «В грядущей битве навечно лягут многие мои друзья и соратники, наставник», заключил я. «Они и сами знают об этом, но все равно готовы хотя бы попытаться. Спрошу и вас, могу ли рассчитывать на вашу помощь?» «Если даже хаос обеспокоен, я помогу. Мы поможем». Торжественно прошептала Яма. Его глаза заблестели. Он сосредоточился и, встав из-за стола, спросил. «Когда битва, ученик?» «Все, кого я мог убедить, уже собираются у Видерлиха, столицы нежити. Прямо сейчас. Учитывая неуязвимость легатов, атака будет, скорее всего, безнадежной. Но позволит нам построить храм спящих и атаковать само ядро. Оно прячется где-то глубоко под городом, и добраться до него, кстати, тоже почти невозможно. Если не... «Если не зачистить Видерлих...» Кивнул Аяма и решительно сказал. «Тогда нужно поспешить. Идем!» Поднявшись, я окликнул уже направившегося к выходу наставника. «Учитель, прошу прощения, но это не последнее, о чем я хотел бы вас попросить». Он обернулся. «Просишь научить тебя чему-то новому?» Бахиру продемонстрировал мне воздушный блок. Ничего не говоря, Аяма кивнул. Всплыло системное окошко. легендарный грандмастер гранд-мастер Аяма предлагает вам изучить боевой прием «Воздушный блок». Воздушный блок первого уровня. Активный прием стихии воздуха. Вас обволакивает воздух, затвердевший до состояния звездного ядра. И тем самым не только блокирует весь входящий урон, но и отталкивает атакующих. Однако, лишает вас возможности атаковать самому. Стоимость использования. 10 тысяч единиц духа за активацию и дополнительно 1000 единиц духа в секунду. Стоимость. 10 очков обучения. Изучив описание, я мысленно потер руки. Еще один вариант неуязвимости, но 10 очков обучения рано радовался. Аяма прочитал мои мысли и констатировал. «Ты недостаточно развит для использования этого приема, но в преддверии битвы моя обязанность – защитить своего ученика. Я одарю тебя своей силой, чтобы прием стал доступен, и ты вернешь мне ее, когда твое развитие позволит». Легендарный грандмастер мастер Аяма предлагает вам принять 8 очков обучения в качестве займа. «Если вы примете условия с развитием навыка безоружного боя, следующие восемь очков обучения будут автоматически возвращены Аяме». Снова система подстроилась под нестандартные условия, или искин наставника принял собственное решение. Как бы там ни было, я согласился с тем, что за следующие 40 уровней безоружки не накоплю ни одного очка обучения. «Ты что-то говорил насчет привета от Авадона?» вспомнил наставник, когда я изучил прием. «Жаль, меня там не было, иначе засунул бы его привет в его же демоническую задницу». Расхохотавшись, он вывел меня на улицу и гаркнул «Все сюда!» так громко, что в ту же минуту вокруг собралась вся деревня. А Яма кратко пересказал то, что я ему говорил про опасность Чумного мора и необходимость битвы с ним. И через пару минут все боеспособные мужчины и женщины деревни Джири разошлись по домам собираться на войну, не задав ни единого вопроса. Авторитет наставника здесь был запредельным.